говорит Леня, а в голосе у него нотки зависти, он тоже хочет гордиться своей мамой, так же, как Гена. С тех пор мать и сын часто разговаривали о профессии обувщика, о том, что труд и только труд дает человеку право на уважение. А вскоре мать Леня, договорившись с руководством цеха, пригласила на фабрику всю октябрятскую звездочку. Потом ребята отправились на стройку жилого дома, где работал отец Саши, затем на пищекомбинат. Так побывали малыши всюду, где трудились их родители. После экскурсии и походов вместе с учительницей оформили альбом и выставку «Здесь трудятся наши мамы и папы». Знакомясь с профессиями родителей, октябрята узнают о планах и ее свершениях, У них возникает желание вносить свой посильный вклад. Вместе с пионерами они собирают металлолом, макулатуру, лекарственные травы, грибы, ягоды. В процессе работы они учатся на совесть выполнять свое главное октябрятское правило. Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. И дома они стараются быть хорошими помощниками, готовы убрать комнату, накрыть стол и вымыть посуду, почистить овощи. занять малышей, работают в саду или огороде. Таким образом вырабатывается характер, способность ценить то, что сделано другими. К дисциплинированности, аккуратности и порядку октябрята приучаются, конечно, в семье, а в школе закрепляются и углубляются эти навыки. Между октябрятами можно провести конкурс «Мой школьный уголок дома», а затем и сбор на тему «Мы порядком дорожим». На сборе в занимательной форме малышам преподносятся правила организации школьного труда, режим дня, говорится об аккуратном обращении с учебниками, школьными принадлежностями, игрушками. Если такой сбор звездочки будет проведен в вашем доме, искренне порадуйтесь вместе с вашим сыном или дочерью, что его школьный уголок оказался образцовым, Помогите ребенку хорошенько подготовиться к сбору. Октябрята живой народ. Любят спортивные занятия, игры и веселые забавы. Родители могли бы помочь им организовать спортивные соревнования на первенство звездочки, двора, улицы. Самый знаменательный праздник октябрят – день рождения Владимира Ильича Ленина. Очень хорошо посоветовать ребятам и вместе с ними к этому дню вырастить цветы и поставить их у портрета Ильича, разучить стихи о Ленине, организовать концерты для малышей детского сада. Все годы октябренок готовится к вступлению в пионерскую организацию. Каждый школьник с нетерпением ждет этого часа. С не меньшим нетерпением ждут его и родители. В пионеры может вступить Каждый ребенок, которому исполнилось 10 лет. Конечно, в первую очередь принимают пионеры самых активных, подготовленных школьников. Свои звездочки октябрята голосуют за тех, кого рекомендуют первыми. Но некоторые родители недоумевают, почему их сына или дочь не приняли в пионеры вместе со сверстниками. Никакой несправедливости тут нет. Если вы родители... Заранее проявите заинтересованность в общественных делах своего ребенка, поможете ему проявить активность, то его примут в пионеры в числе первых. Вы, наверное, уже слышали, что в третьем классе вожатые проводят в октябрятских группах игру «Путешествие в страну пионерию». Октябрят знакомятся с историей пионерской организации, ее законами. Игра – это своего рода экзамен для октябрят, но экзамен увлекательный. и ребята участвуют в нем охотно. И если вы на простых конкретных примерах из своего пионерского детства объясните вашему сыну или дочери смысл пионерских законов, вспомните веселые пионерские песни, увлекательные игры, то дети будут чувствовать себя в этой игре легко и уверенно. Прием в пионеры должен быть праздником для каждого ребенка. Пусть родители октябрят, зная, что их детей будут принимать в пионеры, договорятся с вожатым, придут на этот торжественный сбор, принесут цветы и подарки детям. Ведь праздником этот день делает настрой взрослых.